«Часы как ключ». В палаточном лагере, куда Тамара привела Митю и Андрея Андреевича, ее сразу окружили и начали что-то бойко рассказывать пионеры. «У нее, похоже, тут свои фанаты», — промелькнуло в голове у Мити, и он даже почувствовал гордость. «Если бы сейчас был интернет, у прапрабабушки мог бы быть популярный блог». Пока Тамара разговаривала с артековцами, Митя пытался втолковать Птичкину, что надо сделать, чтобы дерево вернуло их обратно. Все дело в часах, которые в нашей семье передаются из поколения в поколение. Они были потеряны еще до создания Артека. Потом какой-то артековец их нашел и вернул Тамаре. Слышал я эту байку, что-то там нашли в каменном селе. Вот! Эти часы папа подарил мне на день рождения, а я поссорился с родителями и разбил их. И теперь мне надо это исправить. Дерево отправило меня сюда, чтобы я вернул их целыми, понимаешь? Видимо, часы и есть ключ. То есть ты попросил помирить тебя с родителями, и дерево дало тебе эту возможность? В голове Андрея Андреевича закрутились свои мысли. А я загадал стать директором, и здесь все считают меня важной шишкой. Так это и есть удочка тут я директором и стану». Заметив Соловьева, который появился неподалеку, хитрый Птичкин сделал глубокий вдох, втянул живот, хлопнул Митю по плечу и побежал к Зиновию Петровичу. Увидев пламенного оратора, Соловьев заулыбался. «Вы знаете, мы сейчас с товарищем Шишмаревым как раз обсуждали то, что вы сказали. Нам ваши мысли очень близки. Вы вселили надежду, что ЦИК нас услышит». Федор Федорович незамедлительно отправится в Симферополь и все обсудит. «Эх, жалко Шишмарёва. Хороший мужик-то», — подумал Андрей Андреевич, а сам сказал. «Мне кажется, надо усилить руководство Артека. У меня наполеоновские планы, предлагаю обсудить». «Отлично!» — обрадовался Зиновий Петрович. «Только сначала предлагаю отобедать». И махнул рукой в сторону тента, под которым за накрытым столом уже сидели пионеры. От такого предложения Андрей Андреевич никак не мог отказаться. Надо как-то выяснить про часы, думал Митя, наблюдая за Тамарой. У нее в руках уже был красный пионерский галстук, который, как догадался Митя, предназначался для него. Когда дети вокруг нее немного разошлись, Митя подошел и спросил. Тамара, простите, а сколько сейчас времени? Тамара, сощурившись... Посмотрела на солнце и ответила. «Почти полдень». Она накинула Мите на шею галстук и аккуратно завязала. «Вот теперь ты знаешь, что такое настоящий пионер!» Тамара ласково улыбнулась. Но у Мити был свой план, и ему нельзя было от него отступать. «А у вас что же, нет часов?» — удивился Митя. «Увы, нет», — подмигнула ему Тамара. А у нас, вы знаете, в семье были часы, которые передавались из поколения в поколение, но они разбились. Митя явно проявлял способности искусного дипломата. Надо же, воскликнула Тамара. И у нас была такая традиция, но, к сожалению, эти часы утеряны. Изначально они принадлежали моему предку. Великому генералу Неверовскому, подхватил Митя. Тамара с радостным удивлением посмотрела на мальчика. Верно. Широкий кругозор и эрудиция — это замечательно, Митя. Сразу видно, что ты много читаешь. Да, он еще в 1812-м отступил из-под Красного к Смоленску. Это потому, что Гусар Азаров успел доставить ему депешу, где сообщалось об обманном маневре французов, и он смог героически отступить. Митя вдруг почувствовал раздражение. Точно такие слова ему постоянно твердил отец, рассказывая о великих родственниках. Как будто он опять дома оказался. Разве это подвиг? Ноги с поля боя унести, презрительно сказал он. Тамара помолчала. Ее лицо стало серьезным и строгим. Митя на замечание было ей явно неприятно, но она сдержалась и спокойно ответила. Митя, мой дед Неверовский. Спас своих людей, потому что был в ответе за них. Я горжусь им и стараюсь соответствовать ему и другим своим предкам. Хочу быть такой же надежной и преданной своему делу, как они. Честь фамилии — это не пустые слова. Ого! Эти слова Митя тоже слышал не один раз, и обычно они его также раздражали. Но сейчас они будто обрели другой смысл и прозвучали более убедительно. Тамара отвела его в палатку, где стояло несколько пустых кроватей. На каждой лежали кусок мыла, полотенце и зубной порошок с щеткой. Тамара объяснила, что такой набор выдают каждому ребенку, а значит, и Мите тоже полагается. Между кроватями примостились простые тумбочки. У каждой кровати — табурет. У входа — вешалка для верхней одежды, бак для питьевой воды и большой рабочий стол. И только на одной из кроватей не было гигиенического набора, но зато там кто-то спал, плотно закутавшись в одеяло. — Вот твоя кровать, — прошептала Тамара. — Располагайся. Только потише, там пионер Ярославцев спит. «Ярославцев — Ярославцев? Митя не поверил своим ушам. — Да, — сказала Тамара, — кладоискатель наш. Я рассказала ему легенду, так он повадился в море нырять, перекупался и заболел в итоге. Ты отдыхай, а после обеда я вернусь и проведу медосмотр. Тамара ушла, а Митя, едва дождавшись, когда она отойдет подальше от палатки, подбежал к кровати и зашептал. «Эй, пацан! Спишь?» Тот, кто лежал на кровати, даже не шевельнулся. Митя присмотрелся. «Не дышит, что ли?» Затем осторожно отодвинул край одеяла и обнаружил там... Другое свернутое одеяло. Все понятно. Больной Ярославцев и не думал слушаться вожатую. Не нужно было быть Шерлоком Холмсом, чтобы догадаться, кто нырял возле берега, когда там оказались Митя с Птичкиным. «Ну, Ярославцев! Ну, молодец!» — усмехнулся Митя. «Теперь надо, не теряя времени, вернуться на берег. Вдруг парень еще там? Это шанс найти...» Фамильные часы целыми и вернуться домой.